2.7. Узкий угловатый байк мчался по разрушенной магистрали. Легался, будь здоров. Я вообще на трековых мотоциклах до этого не ездил, а эта военная разработка явно не предназначалась для мирного и комфортного использования. Сиденье жесткое, удобнее стоять, чем сидеть, но главное то, как он вел себя на препятствиях, без нареканий когда мне казалось, что очередной завал от разрушенного здания возле дороги придется обходить пешком, ведя мотоцикл за руль. Он бодрым козликом взбирался наверх, вгрызая с шипованными рифлеными шинами в бетонное крошево. Электромоторов при этом было практически не слышно. Именно за это я его и выбрал. Батарея вместо бака и вес чуть больше 100 кг. Пока я не научился применять собственную способность для зарядки приборов и батарей. Но в памяти засело использование паучка, того самого, который теперь соединился со мной, растёкшись по всему телу в виде татуировок. Мысль о том, что молния не сила дара, а изменение кристаллидом не отпускала. «Ать!» – коротко выругался я, когда мотоцикл в очередной раз легнулся при преодолении преграды. «Всё же в вождении байка навыков у меня почти не было. По катушке по трассе с друзьями раз в несколько месяцев». Совсем не тот коленкор Отвлекся на лишние мысли и тут же чуть не вылетел из седла. «И все равно лучше, чем в ураган», – пробормотал я, ногами удержавшись от падения. Очередной камень под колесами оказался не столь надежен, и байк повело. Но, несмотря на завалы, расщелины, угрозы обрушения и разверзшиеся пропасти, двигаться вне урагана все равно было куда приятнее, а главное – быстрее. Путь, на который уходило несколько часов даже в машине, я преодолел за 20 минут. Правда, меня нельзя было назвать честным путешественником. Двигался я, как ворона летит, по прямой. Небольшие трещины до 3 метров, перескакивал, не слезая с мотоцикла и не снижая скорости. Просто телепортировался. Пару раз останавливался, чтобы написать на уцелевших стенах «Парковка на Днепр, 12, второй этаж, эвакуация каждые 3 дня, принимаем всех» писал размашисто, не жалея краски в баллончике, так, чтобы видно было издали. В идеале использовать светящуюся в темноте краску. Но где ее взять? За оставленную технику и гигантского кристаллида во дворе я не волновался. Во-первых, Яндор обещал разобраться с животиной. А во-вторых, это не мои проблемы. Сейчас главное – спасти как можно больше людей. Продуктов и снаряжения хватит на всех. И дело даже не в государственных запасах, которые обновляли каждый месяц. Элементарных консервов при уменьшении населения в сто раз хватит на всех навсегда. А сколько нас выжило? С этими невеселыми мыслями я остановился в нескольких домах от ОВД. Гул крыльев был хорошо различим даже отсюда. А соваться в осиное гнездо я не собирался. Спрятал мотоцикл в подпространство. Пришлось чуть прибрать вещи. Далеко с таким грузом не уйдешь. Дальность бесплатного телепорта сократилась с 10 метров до 4, но этого хватило, чтобы запрыгнуть на второй этаж, а потом, уцепившись за подоконник, телепортироваться на третий и на четвертый. Оказавшись в разрушенной квартире, я постоял, переводя дух. Во время прыжков невозможно дышать. Может, и сердце не бьется, так что долгие цепочки телепортаций вредны для здоровья. Даритель, кто бы не создавал райские яблони, не слишком заботился о том, кто и как будет применять дар, а главное, какова окажется цена. Возможно, сородичи Яндура были правы, называя это проклятием. Квартира, обычная угловая двушка, оказалась разорена ураганом и чем-то еще. Вряд ли ветер мог отодрать двери встроенных шкафов, хотя и люди таким заниматься бы не стали. Монстры! Судя по глубоким царапинам на стенах и подранной мебели, здесь хозяйничала стая птиц и других летучих тварей с длинными когтями, но хуже всего оказалось на кухне. Целых продуктов не осталось, выжрали все, судя по телену, даже пропавшую картошку. «Что тут у нас?» – пробормотал я, подползая к окну. Картина предстала перед глазами не самая веселая. И над двухэтажным зданием ОВД, и над соседней многоэтажкой велись шершни-убийцы. Гиганты то и дело влетали в трещины на фасаде и в окна, словно превратив дома в свои ульи. Людей же нигде видно не было. «Черт, надо было всех забирать силой», выругался я, уже собираясь отступать, когда из здания ОВД вышла фигура в длинном плаще с капюшоном, покрытом желтыми разводами, словно ее неаккуратно полили краской или воском. Шершни ее не трогали, а человек, судя по фигуре, мужчина хорошо за 100 кило и ростом около метра восемьдесят, Спокойно занимался своими делами. Соскребал со стен в металлическое ведро, наросты и испражнения шершней. Это дело явно было для него рутиной. Он никуда не торопился. Я наблюдал минут десять. Никак не мог поверить, что насекомые не разорвут его на части. Но когда мужчина уже собирался уходить, решил привлечь его внимание. Выстрелил в воздух и зажег флайер, вывесив его с балкона. «Ну что сказать?» Внимание я привлек, и не только его. Первыми среагировали шершни. Десяток полутораметровых черных тварей с жутким гудением ринулся к моему окну. Монстры атаковали плотной толпой, мешая друг другу. За секунду до того, как их мохнатые тела полностью перекрыли обзор, я успел заметить, как мужчина с ведром бросился в мою сторону. Но шершни оказались быстрее. Я не стал выдумывать. Вскинул калаш и выпустил длинную очередь почти в упор по ближайшей твари. Пули прошили ее толстую хитиновую броню насквозь, задев подпирающих сзади хищников. Но им словно было наплевать. Даже с распотрошенным туловищем они продолжали переть дальше. Отпрыгнув назад, я захлопнул межкомнатную дверь. Но насекомые тут же пробили тонкую ДСП и начали протискиваться, обдирая панцири. Сжав зубы, я выпустил еще очередь и бросил автомат в рюкзак, сменив его на огнемет. Ранец надеть не успевал, пришлось скинуть его на пол, чтобы открыть вентили. Пнув в морду шершня, который чуть не отгрыз мне подошву, я зажал спуск, и тугая струя синего пламени ударила в наполовину пролезшего монстра. Тварь, похоже, не сразу сообразила, что происходит. Продолжала попытки лезть дальше, даже когда усики обуглились. Похоже, она, как таракан, могла жить даже без головы, И это бесило еще больше. Даже полностью обгоревшая, лишившееся крыльев и зрения тела все еще представляло угрозу. Оно слепо тыкалось во все стороны, размахивая лапами с острыми когтями и зазубленными крючками по всей длине. Яд полз назад, продолжая щедро поливать дверь струей огня, и чуть не пропустил момент, когда в комнате резко потемнело. Рой опустился на другие окна. Воспринял угрозу достаточно серьезно, чтобы отправить весь выводок, и теперь в квартиру лезло уже больше сотни тварей со всех сторон. Пара секунд, и я понял, что нахожусь за плотной стеной огня. Переборщил с обороной, поливая все вокруг. И теперь моим единственным выходом оставалась дверь в подъезд, по которой уже противно скреблись с противоположной стороны. Вот только и вперед, через толпу монстров и языки пламени, путь мне был заказан. Взглянув в глазок, я увидел несколько крупных шершней, покрытых желтыми полосами. Пять, не сотня, но огнемет против них использовать я уже пробовал, как и автомат. Похоже, права была зая, предлагая взять ружье со своими алхимическими патронами. В следующий раз обязательно так и сделаю. Доживу только и сделаю. А сейчас пробиваться придется по старинке. Спрятав огнемет, я достал струмовой щит и свернутый в короткий меч-хлыст. Индивидуальное оружие привычно легло в руку, готовое к использованию, и долго ждать ему не пришлось. Распахнув дверь, я тут же ударил по влезшей ромбовидной морде, щелкнувшей жвалами. Лезвие легко прошло через толстую хитиновую броню и растекло тварь напополам. Приняв второй удар на щит, я хлестнул тварь по брюху оружием и активировал молнию. Затрясшийся в конвульсиях шершень рухнул на пол, и я мгновенно телепортировался через освободившуюся щель. Лестничный пролет за один прыжок, и вот я уже на третьем этаже. Еще телепортация, на втором. Тут тварей уже почти не было. Ко мне бросился только один шершень с подрезанными крыльями. Он больше напоминал гигантского муравья, бежавшего ко мне по полу. Но я не делал разницы. Взмах хлыста, скрывающегося в подпространстве, и лезвие служащее грузилом, глубоко вошло в тело монстра. Молния зажарила его изнутри, а я бросился дальше чуть не опрокинув в дверях запыхавшегося мужика с ведром. «Стой!» – раздался его крик из-под арафатки, которой было замотано лицо. «Одежда! Надо помазать! Быстрее!» Спорить в такой ситуации я не стал, тем более, что увидел через окно подъезда, как рой начинает спускаться, облепив дом. Спрятав оружие и щит, я тут же шагнул к мужчине, позволив с ног до головы полить себя едкой, противно пахнущей жидкостью. Хорошо хоть был в шлеме, но за шиворот попало немало и начало ощутимо щипать. Эффективность такого метода защиты стала очевидна через несколько мгновений, когда в подъезд ворвалось несколько шершней убийц. Мужчина в плаще заслонил меня собой, раскинув руки в стороны. Но жесткие мохнатые усики все равно сумели до меня добраться. Они тыкались в одежду, неприятно ощупывая. «Спокойно! Только спокойно! Не дергайся!» Говорил мужчина, когда полутораметровый шершень забрался по нему и, свесившись, начал стучать о мой шлем своими усиками: Замри! А лучше даже не дыши. Я так и сделал, но глазами искал выход. Телепортироваться из подъезда можно было только на улицу. Но даже если цепью перемещений уйти от Уле на соседнюю улицу, не факт, что шмели не доберутся до меня раньше. Отбиться своими силами у меня это не получится. «Разве что спрятаться в каком-то углу и шарахать молнией, завалив все трупами. Ну и самое паршивое, с убитого шершня я почти не получил энергии». «Спокойно», — продолжил шептать мужчина. И спустя почти минуту я, наконец, почувствовал изменения. Меня не перестали ощупывать, но уровень агрессии снизился. Часть шмелей улетела на разведку, часть продолжала исследовать подъезд на предмет угрозы. Но Рой словно успокоился, постепенно приходя в норму. «Ты кто вообще?» Тихо спросил я, когда стоять просто так надоело. «Пал Палыч, пчеловодом меня кличут», чуть усмехнувшись, ответил мужчина. «А ты, наверное, Изяслав?» «Уже слышал обо мне?» Немало удивился я. «Ну да, мы же встречались, не помнишь? В день, когда ты народ увез вместе с той соплячкой модельной. Вы тогда многих спасли, хоть и наделали шума», пояснил он. «Как там наши?» Удалось найти пристанище. «Да, мы сумели объединиться с войсками и другими выжившими. А я решил проверить, как у вас дела. Кроме тебя, кто-то выжил?» Спросил я чуть менее напряженно. В этот момент как раз шершень слез-таки с моей головы и убрался куда подальше. Кое-кого мы потеряли, но присоединились другие. А когда разведчики начали углубляться в район, так и вовсе десятками валить начали. Пришлось переезжать. «Весьма довольно, сказал мужчина, — правда, то и дело в его голосе проскакивали хрипы, и говорил он с трудом, но чувствовалось, что он горд с собой. «Могу я с ними увидеться?» – поинтересовался я, не веря на слово. «То, что он меня спас, о многом говорило, и все же я не стал доверять первому встречному. Он меня, может, и знает, а вот я его нет». «Да, как Рой успокоится, пойдем», – кивнул пчеловод. «Разворошил ты осиное гнездо, конечно». «Нет, чтобы спокойно дождаться темноты, когда большая часть насекомых спит, и костерок зажечь. Мы бы тебя нашли и сами встретили». «Что-то не похоже было во время урагана, что они ночью спят», — заметил я. «Миграция. Пока новый улей не обжит, и личинки в опасности, они могут суетиться, мрут от перенапряжения, но продолжают искать место под гнездо», — объяснил Пал Палыч. «Но теперь все более-менее спокойно». Сейчас патрули уйдут на покой, рабочие вылетят вновь на заготовку, и можно будет выдохнуть. «А ты неплохо разбираешься в этих тварях», — с уважением заметил я. «Так они почти наши, земные, только размножение у них немного другое, и маток нет», — объяснил пчеловод. «Каждая особь, изначально оплодотворенная, мечет личинок, таких сколопендр в метр длиной. Да уж, можешь о них не рассказывать, товарища живьем изнутри сожрали». Вспомнив, передернул я плечами. «Не повезло. Ну так надо было аккуратнее обращаться. Мази до да припарки использовать», — покачал головой Пал Палыч. «Я вон до сих пор жив, хотя и со взрослыми, и с личинками постоянно работаю, как и десяток наших». «Вы умудрились научиться выживать рядом?» — прямо спросил я. «Да чего там уметь? Сейчас все успокоятся, сам увидишь», — пообещал пчеловод и через несколько минут, еще раз облив меня едкими отходами шершней, вывел наружу. Несколько крупных особей спустилось, устрашающе щелкая жвалами. Мужчина протянул вперед руки, первым дотронувсь до усиков насекомых, и я повторил действие за ним. Несколько секунд нас ощупывали. Пчеловод показал, как нужно себя вести, похлопав шершня по голове, и в конце концов нас пропустили через охраняемый периметр. «Помоги набрать воска!» «Нужно поисковый отряд подготовить, а у нас запасы на пределе», — попросил Пал Палыч, и, вооружившись скрипком, начал сбивать со стен отложения. Я не стал спорить, кинжалом срезал целые пласты, так что пол ведра мы набрали достаточно быстро. Затем пчеловод на несколько секунд исчез в здании, а когда вернулся, ведро оказалось заполнено все той же желтоватой слизью. «Что это?» — наконец решившись, спросил я. «Жидкость, содержащая феромоны, и запахи шершни укладчиц. У них нет четкого разделения на роли, но тех, которые сейчас откладывают яйца и сторожат личинок, трогают меньше», — ответил пчеловод. «Среда выживания у них очень суровая, вот и пришлось приспосабливаться. Каждая — и матка, и стражник, и рабочая. А в условиях нехватки еды все очень агрессивны, но собственные соты с личинками не едят, чем мы и пользуемся». «Это как?» — снова поинтересовался я. «Терпение уже недалеко осталось», — довольно сказал мужчина. Вместе мы зашли в расколотое здание по соседству, из которого вылетали новые шершни. Походя, мужчина сделал несколько мазков по двери, и так уже желтая от обновляя запах. К слову сказать, я к нему уже почти привык и перестал ощущать. Человек ко всему привыкает. Войдя в подъезд, я ожидал увидеть соты или, по крайней мере, несколько шершней но вместо этого сразу за второй дверью меня встретил самый обычный лестничный пролет. Только вдоль стены висело несколько таких же брезентовых плащей в полный рост, и на этаже выше сидел чисто выбритый мужчина с ружьем. — Палыч, живой! — воскликнул он радостно. — Запах принес! — Все принес! — довольно ответил пчеловод. — Готовьтесь, а я пока гостю все покажу. С этими словами он стряхнул плащ и, помедлив несколько секунд, размотал арафатку. Его лицо и шея были изъедены свежими ранами и едва затянувшимися шрамами. А когда под кожей что-то шевельнулось, я невольно отстранился, подумывая достать огнемет. «Спокойно, я не заразен», — подняв руки, сказал пчеловод. «И на тебе этой дряни тоже нет. Результат не совсем успешного эксперимента. Если личинки, пожирающие тебя изнутри, это не совсем успешно, то я уж даже не знаю, что должно быть полным провалом». Настороженно проговорил я. «Ну, уже неделю не сожрали, так что...» Отмахнулся мужчина, но подернувшемуся лицу было понятно, что он сам не слишком доволен результатом. Зато мед у них целебный. «Ага, мед!» — хмыкнул караульный. «Если это медом назвать можно!» «Ты заходи, парень, не стесняйся! Он и в самом деле не заразный, мы проверяли. И личинок в нашем подъезде нет. Все спокойно, можешь расслабиться». «Ну-ну...» Проговорил я, не собираясь следовать совету. Как вы тут устроились, по соседству с шершнями? Пойдем покажу, стараясь улыбаться, сказал Палыч. Обещал же. Раздевшись, он остался только в майке, и я увидел, что и под кожей рук у него тоже что-то ползает, а из открытых ран сочится лимфа вместе с чем-то желтым. Вроде не гноем, но приятного все равно мало. Теперь стало понятно, что он не толстый, а просто опухший от многочисленных язв и укусов». «Избавиться от личинок не пробовали?» – спросил я, держась на безопасном расстоянии. «Вырезать их всех нереально», – со вздохом ответил Пал Палыч. «Некоторые уж больно глубоко в тело ушли. Хорошо они хоть плодиться не умеют. Постепенно вылазят, тогда и собираем. А для размножения им нужно вымахать до полуметра. Я же и воском постоянно мажусь и мед ем. Так что они меня за своего считают и сильно не жрут». «Я могу током ударить. Долго. Достаточно, чтобы те, кто на поверхности, сами выбрались, а те, что внутри, подохли. К тому же у нас есть врачи, хирурги. Смогут провести полноценную операцию и вытащить засевших глубоко», сочувствуя пчеловоду, сказал я. «Не знаю. Пока я жив, и поселению от меня большая польза», проговорил мужчина. «Так я не подохнуть предлагаю, а строго наоборот. Если все получится, твои знания пойдут на пользу всем». «Вы первое поселение, которое умудрилось начать сосуществовать с шершнями. Это, знаешь, не просто так». «Тут ты прав», — улыбнулся пал Палыч. «Это было непросто. Первые несколько дней мы просто выживали. Риск был огромный, но он того стоил. Для начала пришлось сцеживать личинок. Нескольких убили, пока не придумали, как это сделать безопасно. Меня цапнули. Но, как видишь, жив еще и многому научился». Мы постепенно поднимались по подъезду, и пчеловод рассказывал обо всем, что я видел. А посмотреть было на что. Перегородки из воска, окна, едва пропускавшие желтый свет, выеденные шершнями бетонные стены, соты, заполненные личинками, и тут же варящийся из этих личинок суп, похожий на креветочный. Люди приспосабливались, как умели. И это было потрясающе! Оставался только один вопрос, который я должен был уточнить. «Я могу открыть портал в наше поселение. Постоянный. На случай, если у вас что-то произойдет, понадобятся припасы или вы захотите поменяться», сказал я, когда экскурсия закончилась. «Мы же будем его использовать, чтобы быстро перебрасывать подкрепления или вывозить раненых. Что скажете?» «Надо посоветоваться с остальными. Но так я не против». — ответил Пал Палыч, улыбнувшись лопнувшими губами. — И знаешь, я готов рискнуть. Зови своего врача.